пребывать в высшей реальности. В высшей реальности я пребываю. Высшая реальность — это основа нашего бытия, его фундамент. Высшая реальность или Бог или божественность не отделена от нас. Мы все время пребываем в ней. Высшая реальность находится н е г д е т о в небесной вышине, но мы должны проживать в своем подлинном родном доме. чтобы пребывать в высшей реальности, жить в высшей реальности, это похоже на волну и воду. Если мы вглядимся в волну, то увидим, что волна может иметь начало и конец. Волна может быть высокой и низкой. Волна может быть похожей на другие волны или отличаться от них. Но волна всегда состоит из воды. Вода представляет собой основу волны. Волна остается волной, но она также является водой. Волна может иметь начало и конец, может быть большой и маленькой, но у воды нет начала и конца, нет верха и низа, нет того и э т т о г о Когда волна понимает и осознает это, то освобождается от страха перед началом и концом, верхом и низом, тем и этим. В историческом измерении у нас есть время и пространство, а также пары противоположностей: правильное и неправильное, молодое и старое, приходящее и уходящее, чистое и нечистое. Мы жаждем начала и страшимся конца, но в высшем измерении нет ничего из этого. Там нет начала и конца, до и после. Высшая реальность. Сама основа, на которой может существовать историческое измерение, это изначальный неизбывный источник бытия. Вот нирвана, царство Божье. Нашей основой является нирвана, высшая реальность. Вы можете называть это Богом или Божьим царством. Такова вода, в которой мы живем. Вы и есть волна, но в то же время вы также являетесь водой. У вас есть историческое измерение, но также есть и высшие измерения. Если мы понимаем, что нашей подлинной природе не свойственны рождение и смерть, возникновение и исчезновение, тогда наш страх исчезнет, и мы перестанем испытывать боль и муки. Волна не должна умереть для того, чтобы стать водой. Она и есть вода прямо здесь и сейчас. Нам также не надо умирать для того, чтобы войти в Божье царство. Царство Бога — это сама наша основа здесь и сейчас. Для нас самая ценная практика — научиться видеть в себе высшие измерения и устанавливать с ним связь каждый день, осознавать реальность, в которой нет рождения и смерти. Только такая практика может полностью избавить нас от страха и страданий. Вместо того чтобы говорить в высшей реальности я пребываю, вы можете говорить в царстве Божьем я пребываю или в стране Будды я пребываю.